Глава 55. Гора Емантау 1. И на склоне, и под склоном лес был в основном сосновым, почти без подроста, с редким валежником. Он казался светлым и просторным. Сверху донизу его насквозь прошивали косые солнечные лучи но крутая гора словно отгородила плечом половину мира. Здесь была власть Ямантау, а не леса. За ржавым танком обнаружилась грейдерная дорога, вернее, то, что от нее осталось. Ее затянуло папоротником и взгорбило корнями. Кое-где гравийное покрытие взрыли деревья, однако мотолыга сумела бы проехать. Я так и знал, что дорога где-то есть, сказал Егор Алексеевич. С карты развалины обозначены. Когда ответить подземелья соединялись не только изнутри тоннелями, но и снаружи тоже надо был подход иметь. Первый вожак встретился Мити неожиданно быстро. Ядреная сосна обогрела ладонь даже сквозь толстую и грубую кору. Митя понимал, что это психосоматическое ощущение, Но реальность тепла поражала. Не верилось, что другие люди не могут почувствовать ничего подобного. Егор Алексеевич приложил к сосне телефон и зафиксировал локацию. Теперь он и сам легко найдет вожака. На случай, если он потеряет телефон, локация отражалась и в телефоне Алены. Егор Алексеевич всегда страховал себя через Алену. Второй вожак выселся в десяти шагах от первого, всего-то через два дерева. Третий вожак стоял еще через пару деревьев от второго. Четвертый тоже поблизости. Митя несколько раз ощупал стволы, пока не убедился, что не обманывается. От мягкого тепла вожаков, похоже, ему стало полегче. Меньше подташнивало, не так кружилась голова, не двоилась в глазах. «Вы же говорили, что вожаки попадаются очень нечасто, на большом расстоянии друг от друга», — сказал Митя Егор Алексеевичу. «А Харлей говорил, что их на гарнизоне дохуя!» — весело ответил Егор Алексеевич. «Целая роща! Небось, это она и есть!» «Какова вообще средняя плотность коллегентов?» «Да уж не такая, как здесь», — хмыкнул Егор Алексеевич. На экране телефона он сравнивал свой путь с треком Харлея и постепенно понял, что Харлей шел вдоль заброшенной грейдерной дороги, мотаясь вокруг туда-сюда, обследовал местность. Значит, роща вожаков тянется вдоль дороги. Что ж, есть чем занять бездельничающую бригаду. Егор Алексеевич подозвал Маринку. «Нашлось мухте руководство», — объявил он. «Организуй наших гавриков чистить грейдер с деревьев. По нему будем треливать бревна». Маринка победно просияла. Вот теперь она практически бригадир. Митя молча смотрел на нее и думал, что радовать эту девчонку — счастье. Вдвоем с Егором Алексеевичем они двинулись по лесу дальше. За зеленью виднелись какие-то развалины. Пустоглазое здание с травой внутри, круглая башенка с разрушенным оголовком, наполовину вкопанный бункер и две огромные бетонные трубы, торчавшие из склона, как бинокль. Мощная стальная дверь в стене бункера была заварена по всему периметру, а трубы заполнены бетоном, из которого с краю выставлялась выгнутая лопасть. Вентиляция гарнизона. — догадался Егор Алексеевич. «Гляньте сюда!» — отвлек его Митя. Толстую сосну очередного вожака опоясывал пластиковый шнур с прикрепленной капсулой какого-то прибора. «Фитомонитор», — опознал Митя, — анализирует состояние дерева. Егор Алексеевич наклонился и поднял из папоротника смятую пачку сигарет. А такие я харлей с Челябы привозил, на магнитки только китайские. И что из этого следует? Что Харлей с твоими учеными снюхался. Вожаков им указывал. Митя пожал плечами. Почему бы и нет? Кто-то ведь должен был определять коллегентные деревья. Без коллегентов ценос не изучить. А как Вожаков без бродяг искать? Возможно, ваш Харлей нанялся сотрудничать с миссией. — Возможно, — задумчиво согласился Типалов. — Только это на хитрые такие мысли наводит. — За тебя, Митрий. — Мысли про меня? — озадачился Митя. — А я здесь при чем? — Егор Алексеевич в сомнении поскреб небритую скулу. — Харлей для вас целую рощу вожаков открыл. А потом решил мне ее сдать. «Под вырубку. Вам за это не понравилось. Ты за Харлеем побежал и убил его. Но что-то стряслось, голова у тебя повредилась, и ты весь несчастный передо мной нарисовался. Ничего, мол, не помню, отведите до дому, добрые люди. Я дурак и повел. Алабай случайно сбоку прицепился». А вы завтра мою бригаду чик-чик из пулеметика. И при своих останетесь, и свидетелей уберете. Митю едва не стошнило от подозрений в такому богом коварстве. Не все люди живут так, как вы, Егор Алексеевич, сказал он. Не все люди врут направо и налево, не все убивают соперников. Потому что не все могут. Митя махнул на него рукой. «Растолкую вам, как ученый. Коллегентность дерева — переходящая функция. Вы можете срубить здесь вожаков, и это очень плохо, но через год-два другие деревья станут вожаками вместо погибших, и фитоциноз не пострадает. Нет смысла убивать ради сохранения существующих коллегентов». «Как пожелаешь, командир». Скептически согласился Егор Алексеевич. Разговор произвел на Митю странные впечатления. Егор Алексеевич словно бы уменьшился в размерах, поблек. Он уже не казался Мите непобедимым в своем злодействе. Он стал предсказуемым, примитивным, неопасным. Они шли по лесу дальше. Митя отыскивал вожаков, некоторые тоже были с прикрепленными приборами. А Егор Алексеевич отмечал расположение деревьев на телефоне. Издалека уже еле слышный доносился рев мотопил. Бригада расчищала грейдерную дорогу. Сосны пламенели на солнце, ветерок шевелил волны папоротника. От массива Емантау. по лесу медленно и лениво, как запах смолы, растекалось Ощущение мощи, подавляющей власти, Вечного плена в тяготении этого исполина. Никакие подземные города и селератные фитоцинозы Не могли поколебать надменную геологию земных толщ, Тяжко вознесенных на пугающую высоту. Впереди меж стволов мелькнул просвет, Под горой вытянулась поляна, некогда забетонированная площадка с несколькими чахлыми деревцами и пустыми строениями. В склоне виднелся замурованный портал Паттерны. Перед ним застыл брошенный трал, многоосная транспортная платформа без тягача. А в центре площадки зияли два огромных провала ракетных шахт. Сдвижные бетонные крышки с них откатили еще при демонтаже и обратно не поставили. И шахты превратились в колодцы с черно-зеленым бризолом. Его дегтярный запах ощущался даже в лесу. На осыпавшемся краю дальнего колодца висел, растопырив конечности, Харвер. Судя по всему, он забрел сюда случайно, полез в шахту за топливом и застрял. Зацепился одной ногой за внутреннюю арматуру колодца. Он был жив, этот чумоход. Заметив людей, он загудел громче, готовясь к схватке, и расправил суставчатую руку с чокером. Везде шаствуют тварюги, сказал Егор Алексеевич, по делам вору мука. Митя задумался. Посмотрите-ка на такое, Егор Алексеевич, предложил он. Типалов не успел сообразить, на что ему надо посмотреть, а Митя уже очутился возле ближней шахты. «Эй!» — забеспокоившись, крикнул Егор Алексеевич. «Ты куда?» Митя обогнул ближнюю шахту и направился к дальней. Перекошенный Харвер оживился в своем капкане, задергался, громыхая ногой по арматуре, и протянул загребущую ручищу к человеку. Но Митя шагал к чумоходу без колебаний. Он не боялся. И комбайн словно почуял его превосходство, как зверь чует превосходство дрессировщика. Егор Алексеевич увидел, что Харвер опасливо убирает ручищу и суетливо шевелится, отстраняясь от Мити. Митя подошел вплотную и похлопал машину по корпусу. Чумоход торчал у шахты так долго, что начал зарастать. Ситолический панцирь местами заплесневел, из его стыков пробивалась травка, в кабине за мутными стеклами буйно зеленел какой-то кудлатый мох, будто кабина превратилась в логово. Вытирая грязную ладонь о штаны, Митя вернулся к Егор Алексеевичу. — И что это была за хуйня? — спросил тот, впечатленный подвигом Мити. «Чумоходы не трогают бродяг». «Надо же!» Егор Алексеевич удивленно подсокал языком. «А знаете, о чем это говорит?» «О чем?» Митя смотрел Егору Алексеевичу прямо в глаза. «Чумоходы и бродяги — составные части общей сверхсистемы, а система не уничтожает свои элементы». Ну и заебись. Егор Алексеевич уловил что-то недоброе для себя. Ученые еще не разобрались в феномене бродяг. Следовательно, они не могли запрограммировать вирус так, чтобы агрегаты, пораженные вирусом, опознавали бродяг и не причиняли им вреда. А это означает, что нет никакого вируса чумы для машин. Нет никаких информационных бомб. Нет никакой промышленной войны между Западом и Китаем. Есть только селератные фитоцинозы. Эволюция биосферы как результат добычи природных ресурсов. А война — просто подлая ложь, чтобы наживаться на этой добыче и губить ту новую форму жизни, которую мы сами случайно и породили. Егор Алексеевич поморщился. Опять старая песня. «Слушай, Дмитрий, не я же все это сочинил», — вздохнул он. «Впариваешь, тут мне какой-то мудотень пролез. Лесорубы считают за ядерную войну, городские считают за промышленную войну. Какая, блядь, разница? Ну и хуй с ними со всеми. Никто же не заставляет их так думать. Мы не вырвемся из того тупика, в который угодили, если будем верить в войну. Ни лесорубы, ни городские не вырвутся. Вообще никто!» «Да похер!» — искренне заявил Егор Алексеевич. «Всем же хорошо. Пожрать хватает, шмотки имеются, есть кого ненавидеть. Что еще нужно для счастья? Ясен пень, что все вроде как недовольны, орут там что-то. Но кому-то разве по-другому? Ты людей не знаешь, дмитрий Молодой ты!» И Митя понимал, что Егор Алексеевич прав. Кому надо жить по-другому? Колдею, Алёне, Щуке, Алабаю? Даже Серёге с Маринкой? И то не надо. Вы же чудовище, Егор Алексеевич! В голосе Мити звенело отчаяние. Я? Да, согласился Егор Алексеевич. Ну и что? Никто не против. Я всем нужен, и мне всё с кайфа. Митя промолчал. Он устал. Бороться с жизнью было бессмысленно. «Присядь-ка!» — предложил Егор Алексеевич и подтолкнул Митю к обломку бетонной плиты. «Присядь! Ты парень умный. Давай делишки наши обсудим». «Покряхтывая!» — Егор Алексеевич опустился на плиту рядом с Митей. «Ты от меня поучал, как мыслить логически?» — начал он. — И я тебя тоже поучу. — Ну-ка, ответь, почему Алабай за нами охоту устроил? — Ему бродяга нужен, то есть я. — Правильно. А почему бы ему не нанять человечка, чтобы тот посидел под радиацией и сделался бродягой? Поработает с Алабаем, бабла нарубит, и потом в больничку ляжет полечиться, чтобы обратно нормальным сделаться. Митя не ответил. — Потому что бродяга... Он неизлечимый, Митрий. Дорожка только в один конец. Так-то. Мог бы и сам допетрить. И никто тебя с города не спасет. Столь простое умозаключение ошарашило Митю. В общем-то, это был приговор. Жестокий, очевидный и не подлежащий отмене. «Перевари». Сочувственно посоветовал Егор Алексеевич. Он жевал травинку и щурился на вечернее солнце. Тень леса потихоньку наползала на площадку с жерлами ракетных колодцев. В бетонных обломках стрекотали кузнечики. Егор Алексеевич понимал, что Дмитрий сейчас в немой панике, ищет выход. А выхода нет, и Егор Алексеевич уже подготовился принять Митю в этой ловушке. Не зря же он намекнул Костику, что Серегу завтра можно и прихлопнуть. Сережка он получше Митрия был бы, но не судьба. Своими плясками вокруг мухи он мешать будет. Его следовало устранить. Егор Алексеевичу надоело ждать. Пожрать уже хотелось. Я тебе что предлагаю, Митрий? Жить тебе еще долго. Оставайся у меня на бригаде бродягой. Будешь мне вожаков искать. Деньги я стану платить хорошие. Если тебе надо, ходи сюда к своим профессорам. Харлей же ходил, ничего. А с мухой я тебе все обустрою. Подарю ее тебе на новоселье. Егор Алексеевич усмехнулся сам себе. Любопытно, куда у Митрия денется его чистоплюйство, когда он примет предложение. А он примет. Я ведь не злой. — добавил Егор Алексеевич. — Да, порой так заворачиваю, что другие из кузова вылетают. Но не от злобы же. Обстоятельства вынуждают. — Из нашего расклада никто не сделает тебе предложение лучше моего. Егор Алексеевич достал телефон, посмотрел и дружески сжал Мите плечо. — Неплохо сегодня поработали, парень. 118 вожаков я отметил. Завтра продолжим пока всю рощу не отмаркируем. А теперь пора на базу. Алена ужин готовит. Давай, вставай. Поспешим, а то остынет.